Некоторое время я неторопливо брёл куда глаза глядят, спускаясь с вершины столовой горы по узкой тропинке. Иногда, впрочем, приходилось сворачивать с проторённой дороги, карабкаться через каменные нагромождения, продираться сквозь ломкие ветви кустарника. Земля сама говорила мне, куда следует ступать, чтобы доставить ей удовольствие, а я повиновался её пожеланиям, как и подобает безупречному мужу. Наконец мои ноги приняли решение остановиться. Я не стал с ними спорить и уселся на большой круглый камень, согретый после полуденным солнцем. Отвязал от пояса мешочек с рунами. Сейчас эксовет требовался мне как никогда прежде, поэтому я решил достать не одну руну, а три. Впервые за свою долгую жизнь я отступал от собственного правила. Много рун для слабых духом. для нуждающихся в надежде и утешении, а для Одина всегда только одна, гордо говорил я когда-то. Но сейчас мне пригодились бы и надежда, и даже столь презираемое мною утешение, а больше всего мне нужен был дельный совет. Незнакомцы, вышедшие на охоту за олимпийцами, тревожили меня всё больше. На свой счёт я был совершенно спокоен. Пророчество старой карги Вёльвы насчёт моей теперь уже совсем близкой смерти от клыков Фенрира было хорошо хотя бы тем, что позволяло мне высокомерно пренебрегать прочими опасностями, как и подобает отцу всех воинов. Но мне очень не нравилось, что мои новые приятели олимпийцы оказались такими уязвимыми. Было бы досадно столь быстро потерять моих новых союзников. «Заносчивых не по чину, не сговорчивых, а не слишком могущественных, но изобретательных, веселых и по-юношески бесстрашных. Они мне нравились, чем дальше, тем больше, а я привык считать, что жизнь каждого, чье существование, доставляет мне удовольствие священно». В довершении всех бед, моё равнодушное древнее сердце тревожно ворочалось под рёбрами, когда я думал, что завтра утром могу обнаружить смертоносные веретёна или зелёные перья приходившего к Марсу существа в мёртвых серых глазах Афины. Я быстро достал три тёплые косточки, положил перед собой на песок и медленно перевернул. Сначала ту, что лежала справа, потом центральную и напоследок ту, что была слева. Первым отгрелся всё тот же хагал, грозный знак небесного града. Именно эту руну я вытащил из мешочка за несколько минут до того, как пришла Афина, чтобы сообщить мне о смерти бедняги Диониса. Хагал по-прежнему сулил нам очищающее разрушение и перемену участи. Тогда это обещание почти восхитило меня. Но сегодня я не испытывал прежней радости, ибо уже знал, какого рода эти самые перемены, и пока они мне не слишком нравились. Мои надежды были связаны со второй руной. По законам гадания именно она должна была подсказать мне выход из положения. Гебо, увидев две перекрещенные линии, я скорее удивился, чем обрадовался, хотя Гебо всегда была очень хорошим знаком. Руна, символизирующая священный союз, ну и просто союз друзей. Помощь придётся со стороны. Вот что означало Гебо. И мне оставалось только не доумевать. Вроде бы ждать помощи уже давно было не откуда, а сейчас и по давна. Обычно этот знак появляется, когда близко облегчение от беспокойства, время мира и согласия, вспомнил я. Ну какое ж тут время мира и согласия? Может быть, руны тоже могут утратить разум. Ладно, теперь посмотрим, чем всё закончится. Третья косточка, которая должна была сообщить мне, чем закончится тревожащая меня история, была чистой. Ни единой царапины на гладкой поверхности. Вейрд, пустая руна, единственная из моих созданий, способная напугать даже меня самого. Знак непознаваемого. Испытание моего мужества и моей веры. Хотел бы я знать, веры во что? Вейерт не кстати напомнила мне, что будущее больше не в моей власти, даже мое собственное будущее. Поэтому единственное, что остается, это смириться и ждать. Вот уж чего я точно не собирался делать. Я не согласился бы ни на миг предаться смирению, даже в обмен на вечную радость и сотню царств — По сравнению с которыми мои золотые чертоги могли бы показаться убогим хутором. Я вздохнул, собрал руны, сложил их в мешочек и отправился обратно. Поначалу наш идиотский поход на север почти не отличался от обыкновенного турпохода, если не принимать во внимание рекордное количество участников и моё вполне комфортное существование. Когда при тебе постоянно дежурит всемогущий джинн, вещи вроде горячего душа, хорошего ужина и удобного ночлега не являются проблемой. Мои генералы оказались отличными ребятами. Их компания вполне меня устраивала, а остальные рядовые бойцы армии тьмы меня не слишком интересовали. Они дисциплинированно следовали за мной по бескрайней пустыне и никоим образом не усложняли моё существование. Вот и ладненько. Внясь Влад отлично вписался в наш коллектив. С Мухамедом он, можно сказать, подружился, насколько эти двое вообще были способны подружиться с кем бы то ни было. Они часами вели учёные беседы, пока их верблюды не торопливо брели по пустыне. Иногда до меня долетали обрывки бредового диалога. Аллах сотворил землю, важно сообщал пророк. Но у земли не было основания. Посему, под землёй он сотворил ангела, но у ангела не было основания. Посему под ногами ангела он сотворил рубиновую скалу, но и у скалы не было основания. Посему под скалой Аллах сотворил быка с четырьмя тысячами глаз, ушей, ноздрей, пастей, языков и ног. Но у быка не было основания. Посему он сотворил под быком рыбу по имени Баганут, и под рыбой он поместил в воду А под водой мрак, а далее знание человеческое не способно достичь. А я вот слышал от одного пьяного монаха, что земля стоит дно в воде. Вода на скале, скала на лбу быкам, бык на песчаном ложе, а песок на богамуте. Богамут же этот стоит ну душлевым ветре, а вот душлевый ветер на тумане. И Геад вилел монаху сказать, что находится под туманом, а он твердил, будто сияние никому не ведомо. Пришлось посадить его на кол. Может, зря я так? Ну почему же зря? Великодушно утешал его Мухаммед. Этот человек скверно обошёлся с истиной. Сей удушливый ветер действительно был сотворён Аллахом, но совсем для других нужд. Да и как ветер может служить опорой для Богамата? Тут я хватался за голову и поспешно отъезжал куда-нибудь в сторонку, от гносеологического греха подальше. Разумеется, меня, Анатоля и Доратею до слёз смешил тот факт, что рядом с нами находится легендарный Дракула. В первый же день Влад с неподдельным интересом выслушал пересказ романа Брэма Стокера в исполнении начитанного Анатоля, после чего вежливо попросил джина раздобыть ему стакан человеческой крови на пробу. и крепкий гроб с запасом трансильванской земли вместо кровати. Кровь, как ни странно, оставила его вполне равнодушным. Князь несходительно заметил, что она, дескать, утоляет жажду куда хуже, чем кислое вино, и принялся за эксперименты с иными напитками. У меня хватило ума не соваться к нему с советами, не разъяснять, что кровь следует пить не из стакана, а из сонной артерии жертвы. Я не сомневался, что Влад тут же проверит её утверждения экспериментальным путём. Зачем мне паника в войске? Зато гроб превзошёл все ожидания. На утро князь выглядел счастливым, отдохнувшим и даже помолодевшим. Гроб был торжественно водружён на спину его многострадального верблюда, поскольку Влад наотрез отказался расставаться с этим сокровищем. Незадолго до заката третьего дня нашего похода я увидел на горизонте какое-то диковинное сооружение. Его очертания смутно напоминали полузабытые иллюстрации из учебника по древней истории для младших классов. А цвет почти не отличался от золотисто-серой бесконечности пустыни. Словно загадочное строение было всего лишь огромным песочным замком. "Что это, мираж?" спросил я Джинна. "Нет, храм одного из местных богов, одного из наших противников", насторожился я. противников. Вот уж не думаю. Обитатели этого места ни враги, и ни друзья. Можно сказать, они сохраняют нейтралитет. В пустыне иногда встречаются очень старые боги, владыка. Они не участвуют в игре, поскольку не принадлежат этому миру. Как это? Не принадлежат? Они же здесь присутствуют. Отчасти. Они присутствуют здесь ровно настолько, насколько люди присутствуют в своих снах. в тех, о которых забывают, прежде чем успевают проснуться. И я понятно выражаюсь? Вполне, кивнул я, и удивленно заметил. Все-то ты знаешь. Странно все-таки, что самым большим начальником всего происходящего почему-то считаюсь я, а не ты. По-моему, это нелогично. Может быть, махнемся должностями? Из меня хреновый слуга, и у вас тут же начнутся проблемы со снабжением, зато справедливость будет восстановлена. И я всего на всего сундук, в котором хранится твоя собственная мудрость. Тебе только кажется, что я отвечаю на твои вопросы. На самом деле, ответы приходят из твоего собственного сердца, а я просто наваждение, такое же, как этот храм на горизонте, одно из многих твоих наваждений, возможно, самое полезное. Безусловно, рассмеялся я. Честно говоря, я мало что усвоил из его объяснений, но это не имело значения. У меня уже пропала охота разбираться в загадочной природе джинна, да и в своей собственной не менее загадочной природе. Я смутно понимал, что это всегда успеется, и потом не будет возможности повернуть назад, сделать всё как было, положить в сторону и не трогать. Если бы мне было кому молиться, я бы просил лишь об одном: не спеши, Но молиться мне ясен пень было никому. Обычная история. Через час Синдбат остановился в нескольких шагах от высокой стены, светлой, как песок пустыни, и, судя по всему, такой же древней. Мой волшебный щит змея, который всё это время оставался чем-то вроде зонтика, охраняющего от солнца мой драгоценный нос, неожиданно забеспокоился и перебрался поближе к моему телу. Если бы щит мог говорить, он наверняка пробормотал бы: "Бережёного Бог бережёт". Я сердцем чувствовал его настороженность. — И куда это мы приехали? — осведомился Анатоль. — Если это отель, то никак не больше двух звезд. — Похоже на древнеегипетский храм, — нерешительно высказалась Доротея. — Неудивительно, — усмехнулся я. — Судя по всему, это и есть древнеегипетский храм. Эпоха древнего царства. Такое ни с чем не спутаешь. — Это крепость наших врагов, Али? — деловито спросил Мухаммед. Но ну, с таким-то войском мы её в два счёта разрушим, а защитников убьём, мы возьмём их в плен и посадим на кол, с надеждой добавил князь Влад. Я был удивлёнся такому причудливому устрою его мыслей, а потом вспомнил, что Влад у нас не только Дракула, а ещё и Цепеш, пронзатель. И теперь ему со страшной силой хотелось пронзать всех, кто под руку подвернётся. Сентиментальные воспоминания о любимых развлечениях юности. такие дела. Притормозите, ребята, я покачал головой. Насколько я знаю, хозяева этого места вне игры, так что кровопролитие отменяется, уж извините. Но они стоят на нашем пути, заметил Мухаммед. Я был вынужден согласиться. Древнее сооружение действительно стояло на нашем пути, а сворачивать в сторону мне не хотелось. Впрочем, дело даже не в том, хотелось мне этого или нет. Я чувствовал непреодолимую, почти физическую потребность идти прямо на север, никуда не сворачивая, даже совсем чуть-чуть, чтобы обойти стороной этот чёртов памятник архитектуры. Если я правильно понял своего научного консультанта, этот храм новождения или почти новождения, сказал я. Так что мы просто можем идти дальше, словно здесь ничего нет. Думаю, его хозяевам на нас глубоко наплевать. Какая разница, что видеть во сне? Вы полагаете, что мы пройдём через стену и покажемся сном тем, кто обитает внутри этого храма? оживился Анатоль. Любопытно. А почему вы так решили? Это гениальная гипотеза тоже принадлежит моему научному консультанту, усмехнулся я. Не такой я великий умник. Если вам нужны подробности, расспросите джина сегодня вечером. Мне тоже будет интересно послушать. Во всяком случае, мы можем прямо сейчас проверить его гипотезу опытным путём. Синдбат Умница моя, будь так любезен, пройди сквозь эту стену. Мой Драмадер послушно шагнул вперёд. Его голова утонула в золотисто-серой поверхности стены, а через мгновение я сам окунулся в густой туман неописуемого чужого пространства. Это не похоже ни на что, изумлённо сказала Дратея. Она была где-то рядом, но я не видел даже её очертаний. Впрочем, я вообще ничего не видел. Кроме густого золотистого света, из которого было соткано это древнее наваждение. "Что? Мы уже на небесах?" неожиданно спросил князь Влад откуда-то из-за моей спины. "В каком-то смысле, согласился я. Во всяком случае, люди, которые жили несколько тысячелетий назад, вполне могли бы с честью это место небесами. Интересно, кому из египетских богов принадлежит этот храм? Признаться, я совершенно не рассчитывал на ответ, но он последовал незамедлительно. «Уходите отсюда, чумазая! А не то я обрушу на ваши неразумные головы все пески Нубийской пустыни! Не мешайте мне подобающим образом расчленять брата моего Осириса!» Потребовал низкий и глубокий голос. Он раздавался со всех сторон, и все же это был не хор, а один единственный голос. «Теперь это называется нейтралитет», — усмехнулся я. «Ну-ну». «Судя по всему, это храм Сетха», — заметил Анатоль. «Насколько мне известно, за таким экзотическим занятием, как расчленение брата Осириса, можно застукать только его». «Ага, мое фирменное везение», — буркнул я. «Нет, чтобы нарваться на кого-нибудь безобидного. Он еще и обзывается сволочь. Чумазые, видите ли». Тоже мне, нашёлся блюститель личной гигиены. Насколько я помню, среди богов древнего Египта вообще не было безобидных, возразил Анатоль. Впрочем, Сетх и правда самый крутой в этой компании. Что будем делать? Ничего, из ряда вон выходящего. Будем идти дальше, твёрдо сказал я. Я сейчас что-то вроде трамвая, дружище. Могу двигаться только по заранее проложенным рельсам. Ничего не поделаешь. Эти чёртовы рельсы проложены именно здесь. А как насчёт всех песков в Нубийской пустыни? испуганно спросила Доратея. Вдруг действительно обрушит. Пусть только попробует. Я ему покажу Кускину мать. Неужели мать этого благословенного незнакомца Куски настолько уродливая женщина, что её облик может напугать даже демонов в пустыне? с неподдельным интересом спросил Мухаммед. В таком случае ей следует прикрывать лицо. О да, она настоящее чудовище, согласился я. А лицо закрывать наотрез отказывается. Любит привлекать внимание, можешь себе представить. Ещё какое-то время мне показалось почти целую вечность. Ничего особенного не происходило. Мой драмадер нёс меня вперёд сквозь смутную дрожащую плоть медленно оживающего новождения. Я сидел на спине Синдбада и равнодушно ждал, чем всё это закончится. Я ощущал совершенно неописуемое спокойствие. Оно казалось мне не просто состоянием души, а чем-то большим, очень материальным, почти осязаемым. Я чувствовал, что надёжная броня моего оцепенения каким-то образом защищает всех нас. и меня самого и моих генералов и людей следующих за нами всех до единого подобно тому как ровное дыхание канотаходца помогает ему сохранять равновесие на головокружительной высоте мы словно бы стали одним существом и только моё ровное дыхание удерживало наше общее тело над пропастью у нас был великолепный невидимый щит прикрывший нас от гнева древних существ обитающих в этом невероятном месте Сетх больше не пытался высказывать нам свои претензии. Сейчас он был бессилен. Он ждал. Внезапно я обнаружил, что уже вернулся в привычный мир, где нет никакого мерцающего тумана, зато над головой синеет стремительно темнеющее небо, на котором загораются первые искорки звёзд. В лицо дует тёплый ветер, и можно услышать, как скрипит песок под мозолистыми ногами верблюдов. Мои спутники были рядом. Я увидел их изумлённые, возбуждённые лица и решил, что наше маленькое приключение уже благополучно завершилось. Я так обрадовался, что опустил поводья. Синдбат тут же остановился и начал деловито оглядываться по сторонам в поисках какого-нибудь подножного корма. Интересно, что он рассчитывал здесь найти? Тебе следует отъехать подальше, владыка, посоветовал джин. Если ты будешь стоять на этом месте, может случиться давка. Ты, наверное, забыл, сколько людей следует за тобой, и всем не терпится поскорее покинуть опасное место. Действительно забыл. Покался я. Синдбат неторопливо затопал вперёд, не дожидаясь особого приглашения. И тут я сделал чудовищную ошибку. Обернулся назад, желая убедиться, что моя армия всё ещё следует за мной. А куда, интересно, они могли подеваться? В то же мгновение я всем телом ощутил, как дрожит и тает спасительный шлейф моего невероятного спокойствия, только что окутывавший всех, кто шёл за мной. Словно бы застенчивое чудо не смогло выдержать моего пристального взгляда. "Говорил же вам, чумазые, уходите прочь, пока не поздно". На сей раз гневный голос Сетха доносился издалека, с призрачной территории его храма. через которую как раз проходил арийергард моей армии. Небо над храмом внезапно потемнело, неаккуратная угольно-чёрная клякса расползлась по синему потолку сумерек. Тьма казалась мне живым существом, разумным и рассерженным. В отличие от самого Сетха, в чьё существование я по-прежнему не очень-то верил, поскольку не мог отделаться от легкомысленной идеи, что он всего лишь безобидный персонаж древних мифов, это пятно было настоящим противником. абсолютно непостижимым, но чертовски опасным. Смотри-ка, он действительно собирается выполнить свою угрозу, удивлённо заметил Джин. Не думал, что до этого может дойти. Надо бы я уже не слушал. Меня захлестнула тяжёлая ледяная волна гнева. Вот уж сам от себя не ожидал. Малахольный добряк Макс куда-то подевался. Власть в моем удивительном организме временно захватил неприятный, но грозный тип, уже немного знакомый мне по разного роду передрягом. В критических ситуациях обычно выясняется, что он — это я и есть. Сей факт не вызывает у меня особого восторга. Но толку от этого злодея куда больше, чем от меня. Ничего не попишешь. Теперь мое внутреннее чудовище собиралось разобраться с этим выскочкой сетхом. Ни малейшего уважения к древнему египетскому божеству оно, ясное дело, не испытывало. И как и не дико это звучит, но у него, то есть у меня, были все шансы на победу. Я сам не очень-то понимаю, каким образом мне удалось оказаться в самом центре черного пятна, повисшего над храмом. Подозреваю, что я просто взмыл в воздух, как истребитель с вертикальным взлетом, в лучших традициях старомодных комиксов. она вела себя как живое существо и отчаянно сопротивлялась моему вторжению она ненавидела меня так что от ее ярости у меня ныл живот впрочем мои манеры тоже оставляли желать лучшего я рычал от удовольствия когда чудовищные клешни в которые превратились мои руки разрывали в клочья этот сгусток живой тьмы Я жадно впивался зубами в невидимые, но осязаемые, дрожащие от боли тугие волокна, которые, тогда я знал это без тени сомнения, были чем-то вроде артерий этого древнего существа, вызванного к жизни не то гневом Сетха, не то просто причудливой прихотью моей стеровозной судьбы. Всё это безобразие закончилось внезапно и как-то очень буднично. Я с изумлением обнаружил, что больше не демонстрирую восхищённой публике свои выдающиеся способности к левитации, а просто стою на небольшой ровной площадке на самой вершине храма. Храм больше не был туманным океаном мистического киселя. Я ощущал под собой твёрдые камни, всё ещё тёплые от дневного солнца. В моей левой руке был зажат горячий комок тяжёлого вязкого вещества. на ощупь похожего одновременно на пластилин и свинец всё, что осталось от моего давшнего противника, комок ритмично пульсировал в ладони, дрожал, как живая и смертельно перепуганная птица. Гнев мой прошёл бесследно, и вообще никаких эмоций я не испытывал. Наверное, слишком устал. Я рассеянно покрутил в руках свой трофей, а потом с силой кинул его под ноги, побуждаемый скорее любопытством, чево мозозненной необходимостью. На каменной кладке появилась трещина, потом другая. А через несколько секунд пол задрожал под моими ногами, и я почти испугался, потому что тело наотрез отказывалось снова взлетать к звёздам. Его желания были простыми и понятными. Оно хотело стоять, а ещё лучше сидеть или лежать на твёрдой земле, причём как можно дальше от того участка вселенной, где рушатся древние храмы. Теоретически я прекрасно понимал, что у меня в запасе всё ещё видимо-невидимой жизней, но отчаянные вопли инстинкта самосохранения, которому было решительно плевать на академическое знание, сводили на нет всё гипотетическое удовольствие, которое должен бы испытывать бессмертный перед лицом заурядной опасности. Какое уж там удовольствие? Спасибо, хоть выдержки хватило в штаны не надевать. Вот это я понимаю чудо. Когда храм Сетха рухнул ко всем чертям, увлекая меня за собой, я отчаянно заорал Джеронимо, и не потому, что хотел удачно пошутить, а в смутной надежде, что крик заглушит пронзительный голос первобытного телесного ужаса. В тот миг я искренне верил, что мне пришёл конец.